Это было что-то невероятное. Мощь Ку во много раз превышала человеческие возможности. А ведь Феррис всего лишь пыталась поставить блок, но сила ответного удара оказалась столь высока, что Райнер еле успел на выручку. Они оба могли погибнуть от столкновения с первым же деревом, если бы не Феррис и её меч. И всё из-за Ку. «О, чёрт!» – простонал Райнер. «Ну что за девчонка?» «Эй!» – послышалось из-под него. Не самый удачный момент для сношения. Как бы прекрасно я ни была. Мозгов, что ли, нет?» Услыхав это, Райнер опустил взгляд на лицо Феррис. «Надо же, как тесно они приплелись. Вижу, ты успеваешь не только драться, но и шутить. Вряд ли она стала бы отвлекаться, зная, что уступает своим противникам. Но тут мечница выбралась из-под Райнера. «Верно. Как и всегда. Да неужели? Ну, а этих двоих раскатать тебе хватит времени? Да» просто кивнула она. «Хотя не окажись рядом ты, я вам не хватило бы лишь на то, чтобы умереть». Что ж, этим ему и пришлось удовлетвориться. «Даже так, какое совпадение. Должен сказать, что и мне хватило бы». С этими словами Райнер устремил глаза вперёд, эти двое, Су и Ку, держались в отдалении. Но Ку, её длинные косы редкого розового оттенка, и фигурка в юбке, больше похожей на платье, И не по возрасту сдержанная миловидность, теперь в сочетании с молчаливостью и по сравнению с прежней словоохотливостью, она стала ещё заметней. И огромная коса в её руке не иначе, как орудие самой смерти. «С этой косой мы намучаемся», – подумал Райнер. Синее лезвие было сделано из невиданного металла. Материал для рулетки со странной витой гравировкой, похожей на цветочный узор, тоже не показался знакомым. Без сомнения, это была... Реликвия произнесла Феррис. «Эти ребята уже пустили их в дело?» «Шанс-то у нас есть, как думаешь?» спросил Мак. «Не знаю. А ты?» «С одной, кумы бы с лёгкостью справились, но представь, что они атакуют вместе. Похоже, коса чертовски увеличивает её физическую силу». Тут Райнер нахмурился. «Чёрт, вот так задачка! Неужели ты и впрямь оружие легендарного героя? Ни в одном предании я его не встречал». И потом ледяную стену тоже воздвигла коса. Она же заморозила тела жертв, предотвратила кровотечение, если можно так выразиться. Хм, и ещё эта сила куда опаснее, чем может казаться. От ударов мой меч будет обмерзать и становиться всё тяжелее. К тому же температура воздуха падает, а с ней моя скорость. Да уж, весьма практичный артефакт. Ситуация ясна. Ладно, забудем о Суе, сосредоточимся на Ко. «Прикрываю огненной магией и ищу для тебя способ вывести из строя косу. Как тебе? Должно сработать?» И тогда Райнер и Феррис взглянули в упор на своих врагов. «Но! Обсудили свой план?» Обратился к ним Суи. «Более или менее...» Райнер пожал плечами. «Вот и отлично! Большая редкость встретить носителей альфа-стигмы. Уж до чего ценная штука! Не хочется проворонить. Так что сначала кристаллизирую, а затем выну её из тебя». «Чего? А ну-ка постой!» Яростно выпалил Люд. «Что значит кристаллизируешь? Что тебе известно об этих глазах? Об альфа-стигме!» Суи заметно удивился. «Странно, что ты, владея альфа-стигмой, ничего не знаешь о кристаллизации. А как насчёт этого?» У Суи в руках оказался мешочек, из которого он вынул что-то похожее на цветной дригационный камень. Он поднял камень повыше, показывая Райнеру. «Это Кристалл. О них ты тоже не знал?» «Сказал же! Знал бы, не спрашивал!» Сорвался Райнер на невольный крик. Этому человеку было известно об Альфа-Стигме больше, чем Райнеру. Из-за неё его боялись, ненавидели, проклинали. Из-за неё называли монстром. Он никому не хотел причинить вреда, но всё равно убивал из-за неё. «Я... Кто же я такой?» Мучился Райнер. Тот, кто мог подсказать ответ... Стоял в нескольких шагах от него. Рейн разглянул на Суи, и тот радостно рассмеялся. «Ко, похоже, они ничего не знают. Верно», — ответила сестра. «И даже о том, что это забытый осколок. Теперь ясно, чего они бросили его здесь». «Верно», — всё так же монотонно произнесла она. Казалось, девочка начисто лишилась эмоций и превратилась в бездушное подобие человека. С подобным кукольным выражением личика она переплюнула даже Феррис, как будто ледяная коса заморозила сердце Ку. Вы явно за дурака меня держите, сказала Лют. Я вам. Но тут его осадила Феррис. Райн, успокойся, мы можем поговорить об Альфа-Стигме позже. Сейчас надо. Все помню! Но ведь просто победить! Если совладаем с Ку, то легко перехватим Суи. Тогда он расскажет всё, что знает об Альфа-Стигме. Да, ты права. Нужно действовать быстро. С этими словами Райнер выскочил вперёд, но Суи вдруг произнёс. Что ж, позволь показать кое-что интересное. Вот как пользуется ненужным вам артефактом. Он предназначен для видоизменения. Сняв с пояса кинжал, Суи воткнул его в свою правую руку. Конечность задёргалась. Послышался громогласный рёв тот же миг рука перестала быть рукой, из неё выросла чешуйчатая морда с пастью, полной острых клыков и налитыми кровью глазами. Дракон, рука Суи превратилась в дракона. Стоило Суи направить его на окружающий лес, как деревья вмиг охватило пламя. «Вот как он действует», — сказал мужчина. «Это оружие испопеляет цель по желанию владельца. У земли нет воли, так что дракон, выросший из земли, был абсолютно безвреден». «Итак, начнём, пожалуй. Но сперва должен предупредить, что этот артефакт куда опаснее касая крана принадлежащей Ко. Всё, как я и предполагал». Услышав это, Райнер и Феррис переглянулись. «Блин», — выдавил Мак. «Теперь наши шансы равны нулю. Отступаем». Он не ответил. «Райнер? Да знаю я. И напарники дали дёру». Они рассчитывали, что им удастся уйти от погони и отсидеться в глухом лесу. Но тут свою снова открыл рот. «От меня вам не улизнуть. И вас, Райнер, это касается в первую очередь. Что ж, пора приступить к кристаллизации Альфа-Стигмы». Он достал драгоценный камешек и метнул высоко в воздух. «Резонанс!» Всё перевернулось в мгновение ока, а Райнер остановился как вкопанный. «Бежим скорее!» – окликнула его Феррис. Но напарник словно оглох. «А? А? Что?» Постепенно в глазах побелело, всё затуманилось. Он не мог понять. То ли кругом вдруг стало белым бело, то ли в его сознании. Всё. Всё. Эй, Райнер, что такое? Кто здесь? Феррис? Или нет? Это же... Разум медленно покидал его. Смерть дохнула в затылок, но Райнер даже не вздрогнул. Он ничего не чувствовал. Всё, что казалось важным, теперь не имело значения. «Нет, нет, всё совсем не...» «Ты, ты жаждешь, жаждешь этого?», этого. «Хочешь, Хочешь всё стереть? стереть?» «Что ты сделал с Райнером?» Спросила Ферри Сусуи. Ха -ха -ха, это и есть кристаллизация. Если альфа-стигму не пробудить, то кристал из нее не получится». «Пробудить?» «Что это значит?» «А ты не знала?» Причину, по которой все ненавидят носители Альфа-Стигмы. И зовут безумными дьяволами. Презренными палачами. Похоже, что Рейнер слышал каждое слово. «Какая, Какая разница? разница?» «Нет, я...» «Все, все бессмысленно. бессмысленно!» Рейнер обхватил руками голову, стиснул в отчаянии, чувствуя, как сознание угасает. А! Эх... беги! Скорей! Что с тобой происходит?» «Спасайся! Ты не должна видеть меня таким! Я чудовище! Не хочу, чтобы ты погибла!» Эх. Но в тот же миг всё исчезло, чувства Райнера обострились до нельзя и прояснились, перед ним мелькали структуры всего на свете, выраженные в числах, символах, функциях.